Глава 11. Когда погас оверрей, крылья Хоруюки вновь стали чешуйчатыми. После этого они автоматически сложились на лопатках. Харуюки мысленно поблагодарил их, а затем обвел взглядом друзей. Все они широко, но мягко улыбались, словно понимая, что сокрытое зеркальной маской лицо Харуюки было в слезах. Но сейчас ему не хотелось смущенно опускать голову, потому что перед ним стояла и улыбалась жрица, служившая живым доказательством того, насколько невероятный подвиг они совершили. Да, спустя два года заточения у южных врат имперского замка на неограниченном нейтральном поле Ардер Мейден, пылающая жрица, оказалась на свободе. Ей оставалось пройти каких-то 100 метров на юг к треугольному зданию, соответствующему столичному полицейскому управлению в реальности. И зайти в расположенный у входа портал, чтобы самостоятельно вернуться в реальный мир. «Ты сделал это, Хару?» Сказала Лаймбелл, продолжая улыбаться. Харуюки посмотрел на прозрачные капли в её глазах и не без труда ответил. «Да, спасибо, Чио. Спасибо, спасибо всем вам!» Сказав это, он расслабился так сильно, что едва не свалился на землю. Но успел спохватиться, отдыхать ещё рано». Оставалось еще два задания. Во-первых, очищение Харуюки от поселившейся на нем бронебедствия. После него он, наконец, сможет жить без страха перед тем, что шесть королей объявят его преступником. И это очищение, наконец, разорвет вечный цикл страданий. Во-вторых, после очищения от брони ему предстояло пройти обучение системе инкарнации на пару с эшероллером у его родителя Скайрейкер. Харуюки даже представить себе не мог, как воплотиться инкарнация Эша. Наверняка получится что-то эффектное и вычурное. э И в этот момент Харуюки наконец заметил, что скелетные маски постапокалиптического гонщика рядом с ним нет. Вытерев застилавшие глаза слезы, он повернулся к Фука и спросил. «А где Эш? Вы ведь должны были добраться сюда и с Сугинами вместе с ним, разве нет?» «Он что, сбежал, как только показался Судзаку?» Слова его более чем на две трети были шуткой, но Фука даже не улыбнулась. Более того, она вдруг прикусила губу, а лицо её приняло обеспокоенный вид. «На самом деле, мы так и не смогли встретиться с ним». «А, а о чём ты говоришь?» Эш-роллер, находящийся в реальном мире на подземной парковке под домом Харуюки, должен был погрузиться на неограниченное нейтральное поле из машины Фука. Горизонтальное расстояние между точками погружения было практически нулевым. Не увидеть друг друга у входа в здание крайне трудно. Происходящее пояснил Такому, не дав Харуюки окончательно запутаться. Тут дело вот в чем, Хоро. «Мы нашли у входа отпечаток шин мотоцикла Эш-роллера, но его самого не было. Мы прождали почти час, но он так и не появился». «Отпечаток шин? То есть он не дождался вас и поехал к замку сам, но потерялся по дороге?» «Нет, это очень маловероятно», — сказала Фука и покачала головой. «Он должен прекрасно знать дорогу от Сугинами к императорской резиденции. Кроме того, на уровне демонов...» «Дороги очень хорошие и отчетливые. Заблудиться на них почти невозможно». «Кроме того, Харуюки, мы попытались пройти вдоль следов от шин, но они упорно вели на юг». Тихо добавила Черноснежка, сложив руки-клинки на груди. И вот это действительно было странным. Императорская резиденция находилась к востоку от Сугинами, и следы должны были повернуть очень быстро. И тут... В голову Харуюки закрались такие подозрения, что у него спёрло дыхание. Да, Эш-Роллер часто действовал по наитию и прихоти, но он ни за что бы не нарушил данное им же обещание. Более того, встретиться он должен был в том числе и со своим родителем и учителем Скайрейкер. Вряд ли он погнался на мотоцикле в погоню за каким-то лёгким энами, которого заприметил вдали. А значит, что-то случилось. И, скорее всего, это что-то случилось ещё тогда, когда он ждал на подземной парковке. Что-то настолько срочное, что заставило его сорваться с места, не дожидаясь Фука и остальных. А затем там, куда он ехал, случилось ещё что-то. С момента погружения Харуюки и остальных на неограниченное нейтральное поле прошло уже два с половиной часа. Но если Эш погрузился хотя бы на минуту раньше них, то он уже должен был быть на поле больше десяти часов. А, -а, а я пойду искать его!» Подгоняемый неописуемым беспокойством Харуюки вновь расправил металлические крылья. Космический бой с Судзаку восполнил шкалу энергии, и Харуюки с легкостью оторвался от земли. «Харуюки, в одиночку идти слишком опасно! Я пойду с тобой!» «Не переживай, я вернусь, как только что-нибудь выясню. Подождите меня у портала полицейского управления, я скоро буду». парировал он, попытавшийся остановить его Черноснежку, продолжая взлетать. Харо, у тебя есть час, потом мы выйдем и выдернем твой кабель». Ответила на его слова Чьюри. Хароюки натянуто улыбнулся, крикнул «Понял, спасибо» и взлетел еще выше. Если Эш-роллер направился на юг из Сугинами, то от Имперского замка нужно лететь на юго-запад. Даже на 50-метровой высоте взгляду Хоруюки мешали высокие здания города демонов. Он поднимался всё выше, постепенно начиная лететь вперёд. Двигался он на юг от замка, через Касу Мегасеки, Акасаку и Аэяму. Он продолжал всматриваться в окрестности, но замечал лишь небольших энами. Он был бы рад встретить группу охотников, чтобы спросить у них о Бэше, но, увы, по будням людей играло не так много, и ему так и не удалось уловить звуков боя. До ушей доносился лишь шум, проносившегося по уровню ветра. Но эта тишина только усиливала беспокойство Харуюки. Он старался лететь в максимально экономичном режиме, но шкала энергии неумолимо убывала. Вместе с этим он понимал, что свою новорождённую технику скорость цвета он с таким тяжёлым сердцем применить не сможет. Ладно, придётся так, решил герой Юки и вновь начал набирать высоту, рискуя быть обнаруженным с земли. Вскоре он уже добрался до Харадзюку. Впереди был парк Йоёги, а к югу от него начиналась Сибуя. И тут он увидел это. Он увидел свет, доносившийся с самого центра крупного перекрёстка, расположенного у большого здания. В реальности это наверняка храм Мэйдзи, а значит, это перекрёсток улиц Мэйдзи и Инагасира. Он попытался разглядеть происходящее, но не заметил на перекрёстке ни Эннэми, ни Берстлинкеров. Однако Хоруюки всё равно решил на всякий случай спуститься. Он очень осторожно приземлился и подобрал с земли блестящую вещь, блеск которой и заметил. С первого взгляда трудно догадаться, для чего предназначался этот объект. Это небольшой серебристый диск диаметром примерно 4 сантиметра, на поверхности которого располагалась прозрачная полусферическая линза оранжевого цвета. С другой стороны диска торчал тонкий обломанный стержень. «Что это, это такое?» Пробормотал Харуюки, прокручивая в руке неизвестную деталь. Слабый свет города демонов периодически отражался с оранжевой поверхности диска, попадая в глаз Харуюки. И тут он понял. Это был поворотник мотоцикла. Это та самая деталь, с помощью которой Эш-роллер сегодня утром обвёл Харуюки вокруг пальца в ходе их битвы на седьмой кольцевой. В отличие от обычных дуэльных полей, отломавшиеся куски экипировки на неограниченном нейтральном поле могут существовать весьма долго. Скорее всего, Эш-роллер попал в аварию, проезжая через этот перекрёсток, в результате чего поворотник и отломился. Харуюки огляделся, ища подтверждения своей догадки. И действительно, на стене здания с южной стороны перекрёстка можно заметить чёрные отпечатки, следы повреждений. Атаки шли север на юг. Выходит, Эш выехал с седьмой кольцевой на улицу Инагасира и ехал по ней, но на этом перекрёстке кто-то атаковал его с севера, заставив свернуть на юг? Всё ещё сжимая в руке поворотник, Харуюки вновь оттолкнулся от земли. Если бы копившееся в нём беспокойство было жидкостью, она бы уже подбиралась к его горло. Он летел на юг вдоль улицы Мэйдзи как можно экономней. Уже через 20 секунд в глаза ему бросилась очередная деталь, и он приземлился, чтобы рассмотреть ее. Над назначением этой детали думать не пришлось ни секунды. Это была втулка, соединенная тонкими спицами с колесным ободом. Рядом лежала толстая колёсная резина. Судя по ширине резины, это переднее колесо мотоцикла. Вокруг Харуюки вновь заметил чёрные следы так Похоже, что на этом месте мотоцикл лишился переднего колеса. Но Эш поднял свою машину на дыбы и поехал дальше. Но вряд ли он мог уехать в таком состоянии далеко. Эш... Хрипло воскрикнул Харуйёке и посмотрел на юг по дороге. И в этот самый момент он услышал вдалеке звук удара. В Метрах в ста от него стена одного из зданий на мгновение окрасилась зелёным. Это не свет искры, не взрыв и не спецэффект атаки. Этот спецэффект мог означать только одно – смерть дуэльного аватара. Харуюки принялся бежать, дорога сворачивала налево, так что он быстро переключился на полет, чтобы перемахнуть через здание. Летел он совсем рядом с парком Миясито в Сибуи. Как только перед Харуюки вновь показалась дорога, он сильно вздрогнул, а крылья его тут же напряглись, переключив его в режим падения в 20 метрах от земли. Повсюду разбросаны безжалостно растерзанные детали, бывшие когда-то мощным серым мотоциклом. Шина, двигатель, рама, глушитель. Чуть дальше кольцом стояло шестеро бёрстлинкеров. Среди них не было ни друзей Харуюки, ни даже тех, кого он мог назвать знакомыми. Все они испускали бледную тёмную ауру. Аверрей – инкарнация». И источниками её были глаза в груди каждого из них, АСС-комплекты. А в центре, окружённый ими, корчился на коленях ещё один бёрст бёрстлинкер. Блестящий кожаный гоночный костюм, щитки на плечах и коленях, шлем на голове с маской скелета. «Эш!» С трудом выдавил из себя Харуюки едва слышный голос – «Все тело Эш-роллера покрывали глубокие раны, но он не двигался не потому, что получил слишком много урона. Он всем своим телом защищал крохотный огонек, лежавший на дороге». Этот светло-зелёный свет был маркером, меткой, которую оставлял Бёрстлинкер после своей смерти на неограниченном нейтральном поле. Скорее всего, этот огонёк появился здесь лишь несколько секунд назад, после того самого спецэффекта смерти, что заметил Хоруюки. Свет тоже был знаком ему. Он принадлежал брату Эш-роллера, Буш Утану. И в этот момент Харуюки осознал, что именно происходило в то время, пока они с Утай пробивались к выходу из замка. Скорее всего, всё произошло так. Пока Эш-роллер ждал семи часов в реальном мире, сидя на парковке, он смотрел какую-то дуэль в роли зрителя. Там он встретился с Буш-утаном, который либо сражался на дуэли, либо, как и он, сидел на зрительской галёрке». Ему удалось убедить Буш Утана погрузиться в то же самое время на неограниченное нейтральное поле и встретиться с ним, чтобы он, как брат, смог сообщить ему нечто важное. Вероятнее всего, они договорились встретиться где-то в Сибуе. Эш собирался привести Утана на встречу с Неганебулас, поэтому погрузился чуть раньше и направился в Сибую. Но время и место встречи не остались в тайне. Кто-то из владельцев АСС-комплектов, возможно, кто-то из зрителей той же дуэли, прознал о планах Эша. Поэтому несколько владельцев комплектов решили устроить засаду у храма Мэйдзи, собираясь поохотиться на Эша и Утана. Мотоцикл Эша принял на себя неожиданные удары темной инкарнации – Гонщик попытался сбежать, но в конце концов его машина была окончательно уничтожена. Но и это еще не все. И если предположить, что Эш с Сутаном погрузились чуть раньше и пробыли здесь больше десяти часов, то, скорее всего, они оба уже успели умереть далеко не раз. Уничтоженная на неограниченном нейтральном поле экипировка не восстанавливается после воскрешения Аватара. Необходимо покинуть поле и снова зайти на него. Если Эш-роллер умрет и воскреснет через час, он все равно останется без своего мотоцикла, в котором и был сосредоточен почти весь его потенциал. Другими словами, эти шестеро Бёрстлинкеров, обступившие умирающего Эш-роллера, просто издевались над ним, пользуясь тёмной инкарнацией АСС-комплекта. Они убивали его снова и снова и снова и снова и снова. <соспитут> Хрипло обронил продолжавший парить в воздухе Харуюки, но его никто не заметил. Один из шестерых бёрстлинкеров выступил в сторону скорчившегося на земле эшроллера. Это аватар среднего размера без каких-либо особенностей, за исключением весьма массивных рук. Харуюки казалось, что он уже видел где-то этого аватара, но не мог вспомнить имени. «Теперь мой черёд. У тебя ещё остались очки?» Тихо произнёс аватар, а затем схватил шлем Эш-роллера рукой, истекающий вязкой чёрной аурой. Послышался глухой звук, и фирменная маска Эш-роллера разлетелась на части. На месте шлема показалась на удивление хрупкая для такого персонажа голова мальчика, и нападающий аватар тут же ухватился за неё. Эш-роллер всё ещё упорно пытался прикрывать с собой маркер Утана и от земли его пришлось отрывать силой. Его лицо силой развернули, и тут Эш заметил зависшего над крышей здания Харуюки. Бледно-зелёные линзы на мгновение удивлённо распахнулись, а затем Харуюки заметил на лице Эша слабую улыбку. В голове Харуюки послышался слабый, прерывающийся голос, когда-то звучавший громко и нахально. хе ну и растяпая!» «Прости меня, Кроу! Я не оправдал ваших с учителем чувств!» Глухой звук. Левая рука нападавшего аватара глубоко вонзилась в грудь Эш-роллера. В небо поднялся столб серого цвета, и от его стройного аватара не осталось даже ботинок. Нападавшего аватара осыпало осколками, но тот сразу полез в меню и утвердительно кивнул. «Ох!» «Ещё один раз, и можно переходить на следующий уровень. Надеюсь, он не успеет к тому времени сдохнуть». Тело Харуюки вздрогнуло с такой силой, словно его разрывало на части. Напряжённые до предела суставы заскрепели, а стиснутые зубы отчётливо заскрежетали. Голос, доносившийся из его горла, звучал как никогда низко и подавленно. «Ах! Ах! Ах!» Его тело словно начала наполнять ледяная жидкость, но она вполне могла быть и расплавленным железом. Важно было то, что сокрушительные силы чувства начало течь по его жилам, замещая собой кровь. И это была ярость, гнев, гнев такой силы, что окрашивал мир вокруг него в красной, злоба чернее ночи и жажда убивать. А, а, а! Звон. Пронзительный металлический звук раздался со стороны рук Харуюки. Тонкие пальцы Сильвер Кроу вдруг превратились в крупные, мощные, загнутые хищные когти. Изменился и их цвет. Блестящий, зеркально-серебристый стал тёмно-хромированным. «Нет, ты не должен идти на поводу у этих чувств, иначе ты потеряешь самого себя». Послышался далёкий, бесконечно далёкий голос, но сознание Харуюки уже не слышало его тихого звучания. Звон всё продолжался, а руки Харуюки начали покрываться хромированной броней, Затем ноги... Броня была зазубренной и выглядела гораздо более злобной и демонической, чем та, которую он призвал во время гонки по Гермесову тросу. Вместо женского голоса послышался другой, искажённый, металлический, наполняющий сознание целиком. «Я — это ты! Ты — это я! Спустя столько времени я, наконец, возрождаюсь! Я — Бедствие! Я — Армагеддон!» Я, Я тот, кто промьёт в колокол, возвещающий о конце этого мира! Это был тот же голос, что Харуюки слышал в реальном мире на заднем дворе у Мисата. Но звучал он совершенно по-другому. В нём не было боли. А значит, это был не оверфлоу, вызванный негативной инкарнацией. В этот раз Харуюки сам вызвал его. Он сам желал слиться с ним в единое целое. И их голоса зазвучали вместе. И имя мне Хром Дизастер. Раздался лютый рёв кровожадного монстра, жаждущего бойни. В левом верхнем углу молнии вспыхнули фиолетовые буквы «You have equipped enchant armament the disaster». Живот и грудь Харуюки начали с грозным звоном покрываться демонической броней. Из спины вытянулся длинный острый хвост, а крылья начали принимать форму оружия. Гладкий круглый шлем полностью накрыл визор, похожий на череп дикого зверя. Мир накрыла серая пелена. В небе города демонов вихрем закрутились облака. Из центра вихря в протянутую правую руку Харуюки ударила ракочащая черная Мауния. Мауния остановилась в его ладони и начала превращаться, принимая форму длинного меча с блестящей черной рукоятью и зловещим заточенным клинком. Когда-то, давным-давно, это усиливающее снаряжение называлось «звездометом». Теперь же он стал частью бедствия, артефакта, притаившегося возле шестой звезды «Мицар», частью восьмой звезды «Большого ковша». Харуюки широко размахнулся демоническим клинком и проревел. И этот клич, полный бесконечной ярости и злобы, и немного отдававший печалью, разнесся по небесам ускоренного мира.